Наконец ему удалось выдолбить небольшое углубление в цементе рядом со средним прутом. Немного, но для начала пойдет. «Может, тебе чем-нибудь помочь?» – осведомился Патриций. «Нет, спасибо». «Ну, как хочешь». Решетка была древней, но прутья глубоко уходили в камень, а под корой ржавчины у них оставалось достаточно железа. Работы надолго, но все-таки это занятие, требующее блаженного отсутствия всякой мысли. Хорошая, честная борьба. Ты знаешь, что если будешь вот так отколупывать кусочек за кусочком, то в конце концов продолбишь дыру. Проблема заключалась в этом «в конце концов». В конце концов, великий Атуин достигнет границы Вселенной. В конце концов, погаснут звезды. В конце концов, шнопс возьмет да помоется, хотя последний, наверное, потребует радикального пересмотра природы времени. Но он упорно долбил цемент, пока его внимание не привлекло нечто странное. Мимо окошечка, медленно планируя в воздухе, падало что-то маленькое и изогнутое. «Арахисовая скорлупка?» — спросил сам себя Ваймс. В зарешочном отверстии возникло лицо библиотекаря, обрамленное трубкообразными челюстями. И одарило Ваймса улыбкой, не ставшей менее жуткой от того, что тот видел ее вверх ногами. «О-ок!» Орангутан плюхнулся со стены на пол, схватился за прутья и принялся тянуть. На бочкообразной груди в сложном танце напряжения ходуном заходили мускулы. Широкая желтозубая пасть в молчаливой сосредоточенности хватала воздух. Наконец раздался глухой скрежет, прутья поддались и разошлись в стороны. Отпустив их, Орангутан протянул лапу в зияющую дыру. А потом самые длинные во вселенной руки закона подхватили Ваймса подмышки и одним рывком выдернули наружу.